Рыбный пирог с горчичной заливкой. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: для теста: 50 г растопленного сливочного масла, 75 г сметаны, 1 стакан муки, пол чайной ложки соли, 0,75 столовой ложки сахара, половина чайной ложки соды. Для начинки: 1 стакан отваренного риса, Одно варёное яйцо, одно сырое яйцо, филе рыбы любой, белой или красной, можно использовать даже консервированную. Зелёный лук, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Для заливки: 3 столовых ложки сметаны, одна чайная ложка сухой горчицы, одно сырое яйцо, две столовых ложки муки. Соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Замесите тесто, скатайте его в шар и заверните в плёнку. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку и заливку. Для начинки нарежьте рыбу, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом. Нарежьте яйцо, добавьте к рыбе вместе с отваренным рисом, взбитым сырым яйцом и нарезанным зелёным луком. Посолите, поперчите, перемешайте. Для заливки взбейте яйцо, добавьте сметану, горчицу, муку, соль и перец. Всё хорошенько перемешайте. В кастрюлю мультиварки, смазанную маслом либо на специальный коврик, положите размятое тесто. Сверху начинку. Начинку нужно примять ложкой. На начинку вылейте заливку. Включите режим выпечка на 60 минут.